18 часов 22 минуты. Изабель словно каждый день находит повод для радости: выпить с подругой по чашечке кофе, прочесть хороший роман, испечь отменный пирог, купить новое кресло, украсить квартиру к Рождеству, съездить на выходные в Перж. Судя по всему, её может привести в восторг что угодно. Но тогда получается, что сегодня залогом её счастья стало приобретение этого платья. Ну хорошо, пусть она его купила. Но дарить эту вещицу, будто она предназначивается ему, как-то странно. Хотя если это её забавляет, одно время он особо не напрягаясь втягивался в эту игру, выражая хоть и напускную, но всё же бурную радость от того, что и забыл пришло в голову сделать ему такой подарок. Ну на этот раз нет. Для игр он слишком устал, и для притворства тоже. Может, всё же отменим ужин, а? Я в усмерть измучился. Изабель говорит, что психоаналитик, выступающий с позиции теории Жана Лакана, от такого пациента был бы на седьмом небе от счастья. Отменить ужин? Будто себя можно оградить от будущего, соблюдая меры предосторожности. В последнее время её не отпускает ощущение, что с Жан-Пьером творится что-то не то. И это ещё мало сказано. «Нет, мой дорогой, отменять мы ничего не будем. Поль и Соланж, должно быть, уже едут». Жан-Пьер бросает взгляд на часы. «В двадцать минут седьмого?» «Да быть того не может, если учесть, с какой скоростью ездит Поль. Он человек благоразумный». Хорошие слова жены в адрес Поля или любого другого мужчины из знакомых им семейств всегда задевали Жан-Пьера за живое и ранили гордыню. в открытую, она ничего не уточняет, но в её словах он прекрасно чувствует подспудное сравнение с ним. Если кто-то из них такой, либо этаки, на деле это означает ты не такой или не секой. Причём параллели эти вполне естественно проводятся отнюдь не в его пользу. Представляешь, Полю устроил на день рождения саланж, такой сюрприз, ужас, как мило с его стороны, правда? Знаешь, Поль просто взял и заявил, что тем же вечером они поедут в Венецию. Просто восторг. Что касается Жан-Пьера, то он никогда не устраивал Изабель на день рождения сюрпризов. Не знал, с какой стороны к ним подойти. И поездку в Венецию им организовала она сама. Ей пришлось всё устроить заранее, постоянно напоминая ему дату отъезда и время вылета самолёта, который он без конца забывал. Со стороны могло даже показаться, что специально, хотя сам он клялся в обратном. Да, он действительно благоразумен, но только чтобы быть благоразумным, для него это самоцель. Как по мне, так по ль ездит самое большее на второй скорости, никогда не переключаясь на третью. Всё проще некуда. Добавь ему ещё капельку благоразумия, и он тут же сдаст назад. С другой стороны, это слехвой компенсируется ланч. И что же с ней не так, с нашей бедняжкой Соланж? Помнишь, как она однажды попыталась припарковаться на нашей стоянке? А что, поставить машину на нашей парковке уже стало проблемой? Скажи что же. Ничего подобного. Беда лишь в том, что там уже стояла машина, по случайности моя. Не знаю, о чём она в тот день думала и что себе говорила, если потесниться место всем найдётся. Прям болезнь какая-то. Не понимаю, как поле вообще доверяет ей руль. чтобы она училась. Училась. Но чему? Водить машину. Да у неё права уже 20 лет. Для разминки как-то многовато. От воспоминания о помятом крыле своей машины у Жан-Пьера ещё больше портится настроение. Он встаёт, раздражённо стаскивает себе старую хломиду и вешает её в шкаф у входа. И на том спасибо, говорит себе Изабель, нацепив на искасок на лицо улыбку. Вспышки мужниного гнева кажутся ей недобросовестными и чрезмерными, но в них она всегда находит для себя развлечения. Точнее, находила раньше. В последнее время ей больше хочется их избежать. Предоставить ему полную свободу действий. Пусть сам упивается этой своей усталостью. «Какой же ты ворчливый! Оставь поле с Соланж в покое!» «Так я тебя о том и прошу!» Видишь, Ты ведь сама сказала, что мы зря их побеспокоили. Ну что, отменяем ужин? Давай же, не тяни. Ну уж нет, отменять мы ничего не будем. Нет, сыграть надо в думчего и наверняка, думает Жан-Пьер, воспользовавшись другой партитурой нежности. Да, смягчать избыль со временем ему всё труднее и труднее, но попробовать всё же стоит. Поэтому, желая надавить на чувства, Он берёт жену за талию. Они стоят лицом к лицу, цела мудрена соприкасаясь с телами. Он смотрит ей прямо в глаза, а она демонстрирует ему безупречные белые зубы. Тебе не кажется, что нам неплохо бы побыть наедине, только ты и я. Брови Изабель превращаются в два вопросительных знака. Что значит побыть? Жан-Пьер вдруг понимает, Что если раньше невинный вид девочки-переростка, который она порой на себя напускает, его веселил, то сегодня больше склонен бесить. Есть вещи, которые в 50 лет точно делать не стоит. А то и значит, что побыть. Для мужа и жены вполне нормально побыть вдвоём один единственный вечер. Дорогой мой, мы с тобой вот уже 25 лет по вечерам совершенно одни. И честно говоря, мы вообще никогда не упускаем друг друга из виду. Теперь осталось только последнее средство. Хотя Жан-Пьер уже знает, что сражение проиграно, но разве победа не была изначально за ней? Ну и что? Лично я не устаю на тебя смотреть. Я тоже, но время от времени неплохо и немного проветрится. Жан-Пьер выпускает из рук бёдра жены. в действительности весьма мучительно воспринимая ее безобидную иронию, подходит к зеркалу у входа и смотрит в него. «И отвратительная же у меня рожа!» Лицо осунулось, глаза ввалились внутрь, и оправа очков больше не в состоянии скрывать вокруг них круги. «А почему проветрится? Тебе что, жарко?» «Какой же ты глупый!» Все так же пялись на себя в зеркало, Жан-Пьер вдруг чувствует... что его губы растянулись в какой-то странной ухмылке, будто в гримасе, безостатко завладевшей его лицом и не подвластной контролю с его стороны. Ты что же задыхаешься рядом со мной, да? Нет, Жан-Пьер, я с тобой ничуть не задыхаюсь, но немного навязны тоже не навредит. Ему надо бы повернуться, чтобы она увидела на лице эту отвратительную гримасу и поняла, в каком он состоянии. чтобы хоть немного догадалась, что он думает об этом ужине, о жизни, о ней, о заодно и о том, как ему с ней живётся. Только вот знает ли это он сам? Ага, понятно. Значит, поль и соланж у тебя стоят на полке с навязной? Извини, радость моя, но как ни крути, они уже далеко не первой свежести. Это даже не винтаж, а самое настоящее барахло. Ну так что, отменяем ужин? Нет, Жан-Пьер, ничего мы не отменяем.